Уже на следующий день друзья пронюхали, куда я делся, и пришли целой толпой. Разумеется, все разговоры вертелись вокруг предстоящей демонстрации и ее возможных последствий. Настроения заметно колебались. Случай со мной увеличивал опасения, что всех просто пересажает. Энтузиазм стремительно падал, а вдруг никто не решится прийти». Я очень боялся, что эти настроения возьмут вверх, поэтому, когда под конец Юрка Титов напрямик спросил, устраивать демонстрацию или не устраивать, я ответил, что если теперь ничего не произойдет, это отразится на моей судьбе. Получится, как будто без меня все распалось, и я буду выглядеть главным зачинщиком. На самом деле это не могло сказаться на мне, скорее наоборот. Но уж очень я боялся, что восторжествует пессимизм И хотел всех связать каким-нибудь моральным обязательством. Конечно, это было нечестно с моей стороны, и я таким образом толкал их на действия отчасти против их воли. В известной степени это, однако, решило дело. Весь день 5 декабря я провел как на иголках. Подумывал даже не попробовать ли бежать из больницы. Время тянулось бесконечно. Лишь на завтра пришли ребята и рассказали подробности. К шести часам Пушкинская площадь представляла собой забавное зрелище. Основная масса любопытных плотной стеной стояла вокруг площади, даже на другой стороне улицы – У памятника же прогуливались группами и в одиночку с видом случайных прохожих участники демонстрации, работники КГБ и иностранные журналисты. Кто-то даже пришел с лыжами в руках, чтобы в случае чего иметь правдоподобное объяснение своего присутствия. Дескать, ехал из-за города с лыжной прогулки, остановился случайно на площади посмотреть, чего толпа собралась. Алика Вольпина, один из его друзей, безногий инвалид, привез прямо к площади на инвалидной машине, иначе его задержали бы по дороге. Как я и ожидал, на выклике никто не отваживался, и все как-то не знали, что делать дальше. Видя, однако, что ничего страшного не происходит, толпа постепенно осмелела, стягивалась к памятнику, и уже человек 200 образовали плотную группу в центре. Положение спас Юрка Титов. Оказалось, что после нашего разговора в больнице он, никому не говоря ни слова, сделал дома бумажные плакаты с надписями «Уважайте Конституцию! Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем! Свободу Двуковскому и другим задержанным за подготовку демонстрации!» Днем перед самой демонстрацией забрали в психушку еще двоих – Вишневскую и Губанова. Эти плакаты он принес под пальто на площадь, и теперь в самой гуще людей принялся их вытаскивать, разворачивать и передавать другим. На какое-то мгновение плакаты развернулись над толпой, и тут же агенты КГБ и оперативники кинулись их вырывать, рвать и комкать. Тех же, кто держал эти плакаты, быстро уводили к машинам. В общей сложности забрали человек двадцать. тут в наступившем замешательстве... На подножие памятника взобрался Голландсков и крикнул «Граждане свободной России, подойдите ко мне!» Граждане свободной России в штатском тотчас же бросились к нему, сбили с ног и уволокли в машину. В отделении милиции, куда собрали всех задержанных, хозяйничали оперативника КГБ, допрашивали, осматривали плакаты. Что это вы хотите сказать лозунгом «Уважайте Конституцию»? Против кого он направлен? Видимо, против тех, кто ее не уважает. А кто именно ее не уважает? Ну, например, те, кто разгоняет мирные демонстрации. У Алика Вольпина отобрали плакат с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. Однако оперативник, отнимавший на площади плакат, так удачно вырвал клок в середине, что теперь, когда сложили две оставшиеся половины, получилось «требуем суда над Синявским и Даниэлем». Видно слово «гласность», Так возмутило оперативника, что он вцепился в него мертвой хваткой. Всех задержанных продержали часа два и отпустили. Позже я узнал, что даже разгон демонстрации прошел не так, как хотелось бы властям. Первоначально собирались они использовать для этих целей не КГБ, а комсомольцев из оперативных отрядов. Однако наткнулись на неожиданное сопротивление. На специальном собрании, где представители КГБ и партийные власти проводили с ними инструктаж, комсомольцы неожиданно взбунтовались.